«Икена, ты что, рассудка лишился?» — спросила мать. «Нет, мама, просто не хочу никуда идти». «Что?» — прокричала мать. «Икена!» «Так и есть, мама!» — ответил он. «Мне просто неохота!» Он замотал головой. «Неохота, мама! Бико, пожалуйста!» «Не хочу идти ни в какую церковь!» Тут со своего места поднялся Боджа, который не общался с икеной с того самого дня, как они поспорили из-за сериала. «И я не хочу, мама», — сказал он. «Не хочу идти очищаться. Ни мне, ни кому-либо из нас очищение не требуется. Я никуда не пойду». Мать раскрыла было рот, но слова провалились назад ей в горло. Точно человек, что падает с вершины лестницы, пораженная она попеременно взирала то на Икену, то на Боджу. «Икена! Боджа, но не меме куплу! Разве мы вас ничему не научили? Вы хотите, чтобы пророчество безумца сбылось?» На раскрытых губах ее набух пузырек слюны и лопнул, когда она заговорила снова. — Икена, посмотри, ведь ты уже принял его. — Откуда, по-твоему, такие перемены в твоем поведении? Ведь ты уже веришь, что тебя убьют братья, и вот ты стоишь передо мной... И мне в лицо заявляешь, что тебе не нужны молитвы? Что тебе не нужно очиститься? Неужели годы воспитания, годы наших с Эмэ усилий ничего вам не дали, а?» Последнее предложение мать прокричала, скинув руки в театральном жесте. И Кена, тем не менее, с решительностью с какой можно и врата железные сокрушить, ответил. — Я знаю только, что никуда не пойду. Видимо, слова Боджи придали ему еще больше смелости, и он вернулся к себе в спальню. Когда за ним захлопнулась дверь, Боджа встал и отправился в противоположном направлении, в комнату, которую мы делили с Обембе. Мать... Опустилась в кресло и погрузилась на дно кувшина собственных раздумий. Сидела она, обхватив себя руками, а ее губы двигались, как будто она беззвучно повторяла имя икены. Из родительской спальни доносились громкие топот и смех. Дэвид гонял мяч, одновременно пытаясь в одиночку изобразить шумное приветствие стадиона. Под его крики Бэмбе подошел к матери и сел рядом с ней. — Мама, мы с Бэном пойдем, — сказал он. Мать взглянула на него сквозь слезы. — И Кэна, и Боджа, теперь... «Чужие нам!» — запинаясь, проговорила она и покачала головой. О Бэмбе придвинулся ближе и похлопал ее по плечу длинной худой рукой. «Чужие!» — повторила мать. Все время, что оставалось до похода в церковь, я сидел и думал о происходящем. о том, что Икена сотворил с собой и с нами из-за видения безумца. Я ведь совершенно забыл о встрече с Абулю, особенно после того, как Боджа предупредил нас с Обембе, чтобы мы молчали и никому о ней не рассказывали. Как-то я спросил у Обембе, почему Икена нас больше не любит. И брат ответил, «Все из-за той». отцовской порки. Тогда я поверил ему, но сейчас стало очевидно, что я был неправ. Потом, пока мать одевалась в церковь, я смотрел на этажерку в гостиной. Взгляд мой коснулся полки до самого пола, покрытой одеялом, пыли и паутины. То были знаки отсутствия нашего отца. Пока он жил дома, мы еженедельно по очереди убирались на полках. Прошло всего несколько недель с его отъезда, и мы забросили это занятие, а матери не хватало настойчивости, чтобы принудить нас к уборке. Без отца дом как будто бы сделался больше. Словно по волшебству некие невидимые строители раскрыли его... точно он был бумажный, и раздвинули стены. Когда отец жил с нами, одного его присутствия, даже когда он сидел, уткнувшись в газету или книгу, хватало, чтобы соблюдались строжайшие правила, и мы сохраняли то, что он называл приличием, думая о братьях, о том, как они отказались идти в церковь, и освободиться от чар или от того, что ими казалось, я затасковал по отцу, и мне отчаянно захотелось, чтобы он вернулся. Тем вечером я и Абэмбе отправились с матерью в церковь, ассамблею Бога, что располагалась через дорогу, тянувшуюся аж до самой почты. Дэвида мать взяла на руки, анкему садила за спину в слинг из врампы. Чтобы кожа у младшеньких не запрела и не началась потниться, мать покрыла их шеей таким слоем присыпки, что они блестели, как у кукол. Церковь представляла собой просторный зал, по углам которого с потолка спускались провода с лампами. За кафедрой Стояла молодая женщина в белом одеянии. Кожа у нее была куда светлее, чем у жителей наших краев. И с иностранным акцентом пела «Великую благодать». Мы бочком продвигались по проходу между скамей. Я то и дело натыкался на внимательные взгляды прихожан, и мне стало казаться, что за нами все наблюдают. Подозрения усилились когда мать подошла к сидевшим позади кафедры пастору с женой и старейшинам и что-то шепнула к главе нашей церкви. Наконец, когда девушка в белом допела, пастор в рубашке с галстуком и брюках на подтяжках поднялся на амвон.